Айрин вошла в темное помещение с земляным полом, по которому была разбросана редкая грязная солома. Узник сидел, прислонившись спиной к каменной стене, и смотрел на нее. Оба молчали, и только внезапно всколыхнувшееся волнение незримо передавалось от взгляда к взгляду, от сердца к сердцу. Его раны начали заживать, и он выглядел намного лучше, чем несколько дней назад, когда Лила привела к нему Джейка. Айрин подошла ближе. — Здравствуй, Аллан. — Здравствуйте, мисс. Меня зовут Айрин. Его губы чуть дрогнули, и в глазах появилась тень улыбки. — Не беспокойся, — сказала она, — наш «Разговор останется между нами. Просто мне хочется знать, почему ты все время убегаешь». Айрин боялась, что он посмеется над ней, но Аллан серьезно произнес «Повинуясь голосу сердца, которое говорит, что избранные или те, кто возомнили себя таковыми, должны нести в мир справедливость, а не способствовать его разрушению». Айрин не ждала от него подобных слов и так растерялась, что с трудом нашла, что сказать. Но ведь твоя история имеет начало. В его темных глазах появилось далекое, задумчивое выражение. Вы правы, мисс. Всякая история имеет начало. Расскажешь? Его взгляд ударил ее к будто камень выпущенный, и спроси, зачем вам знать мою историю?» Айрин глубоко вздохнула и призналась. «Я хочу тебе помочь, помочь убежать по-настоящему, чтобы тебя не поймали. Это опасно, мисс, да к тому же едва ли возможно. И еще это против правил. Я не знаю здешних правил». «Я только вижу, что с тобой поступают несправедливо», — с волнением произнесла Айрин. Аллан с интересом смотрел на эту белую девушку. Все, что она говорила и делала, было непривычным и странным, хотя вовсе не казалось таковым ей самой. «Хорошо, я расскажу о себе», — сказал он, — «в благодарность за то, что вам не безразлична моя судьба». Мой отец был плантатором, а мать — цветной рабыней. Он полюбил ее еще в юности и с тех пор не желал с ней расставаться. Не секрет, что прежде чем взять в жены ровню, молодые люди южной английской аристократии часто сожительствуют с хорошенькими мулатками и ковартеронками. Но здесь было нечто другое. Когда отец моего отца стал настаивать на женитьбе сына, Тот выбрал хилую белую девушку, дочку соседей, которой предрекали участь старой девы. Она так и не смогла подарить своему мужу наследника, тогда как у моей матери вскоре родился я. Вопреки заведенным порядкам и здравому рассудку отец души не чаял во мне ребенка, рождённом рабыней. Его наверняка осуждали, но он был чудаковатый, упрямый и делал то, что хотел. С раннего детства у меня была отдельная комната, ко мне была приставлена кормилица, няня, а потом появились учителя. Мой отец считал себя просвещенным человеком и постоянно выписывал новые книги. Я читал, гулял по поместью, ездил верхом, носил модные бриджи и рубашки с гофрированными манишками. Слуги в имени относились ко мне как к господину. У негров и мулатов не бывает фамилий, а меня звали Алан Клеменс. Разумеется, не было речи, чтобы меня принимали в обществе. Однако это не мешало мне чувствовать себя настоящим сыном своего отца. Он собирался отправить меня учиться на север, но не успел. Его хватил удар, и он умер. На следующий день после похорон его жена позвала нас с матерью в кабинет и сообщила, что мы — рабы моего отца. Я не поверил, тогда она показала бумаги. Я никогда не задумывался об этом, я не знал, что мы не свободны. Однако это было так. Миссис Клеменс поручила своему управляющему продать нас с матерью с торгов. Она сказала, что мой отец исковеркал ей жизнь, что он унижал ее открытым сожительством с рабыней, и теперь она намерена восстановить справедливость. У нее была своя правда, и я не могу ее осуждать. Узнав о том, что нас ждет, моя бедная мать повесилась у себя в комнате, а у меня не хватило духу. Меня купили за большие деньги — А после без конца перепродавали и всякий раз дешевле. Я старался сохранить свое достоинство, зато падал в цене. Чаще из меня хотели сделать лакея, реже кучера. А один плантатор решил, что я должен спать со всеми негритянками подряд, потому что от меня получится хорошее потомство. Пришлось ему объяснить, что я не жеребец-производитель». Я отказывался покоряться, потому что не чувствовал себя рабом и никогда не почувствую. Потому единственным выходом для меня должен стать тот, какой выбрала моя мать — смерть. «Это означает сдаться», — прошептала Айрин. Да, «К сожалению, это означает сдаться. Однако рано или поздно меня все равно убьют». «Я могу предложить выход», — боясь потерять решимость, быстро проговорила Айрин. «Я попрошу дядю отдать тебя мне. Научишь меня ездить верхом и станешь сопровождать на прогулках, а потом мы вместе придумаем, как тебя освободить». «Вы говорите иначе, чем местные жители, мисс. Откуда вы приехали?» — поинтересовался Аллан, — не отвечая на ее предложение из Ирландии. Я бежала от голода. Голод в Ирландии? Ничего об этом не слышал. Так же, как я не знала о неграх-рабах. Мы говорили и думали только о картофеле да о хлебе. — Теперь мне понятно, почему вы такая. — медленно проговорил Аллан и спросил. «Я могу подумать?» «Конечно. Только не думай слишком долго, пока тебя не забили до смерти или снова не продали». Аллан смотрел на нее снизу вверх. Зеленые глаза Айрин были полны искренности и надежды. В них таились чувства, смысл и богатство, которых не оставляли сомнений и которые не нуждались в словах. Алан не мог отказаться от неожиданного подарка судьбы, хотя гораздо лучше Айрин понимал, каким непредсказуемым последствиям это может привести. Вы правы, мисс. Я согласен. Айрин не могла скрыть радости. Я поговорю с дядей.